«На святках». «Что писать?» спросил Егор и умакнул перо. Василиса не виделась со своей дочерью уже четыре года. Дочь Ефимия после свадьбы уехала с мужем в Петербург, прислала два письма и потом как в воду канула, ни слуху, ни духу. И доила ли старуха корову на рассвете, топила ли печку, дремала ли ночью, и все думала об одном. «Как там Ефимия? Живали? Надо бы послать письмо». Но старик писать не умел, а попросить было некого. И вот пришли святки, и Василиса не вытерпела, и пошла в трактир к Егору, хозяйкиному брату, который, как пришел со службы, так и сидел все дома в трактире. И ничего не делал. Про него говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему заплатить как следует. Василиса поговорила в трактире с кухаркой, потом с хозяйкой, потом с самим Егором. Сошлись на алтынном.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 Было душно. Что писать, спросил опять Егор. Чего? сказала Василиса, глядя на него сердито и подозрительно. Не гони, Небось не пусть даром пишешь за деньги. Ну пиши. Любезному нашему зятю Андрею Хрисантовичу и единственной нашей любимой дочери Ефимии Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимо. Есть, стреляй дальше.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 Утекло в море много воды. Старики жили, как сироты, и тяжко вздыхали по ночам, точно похоронили дочь. А сколько за это время было в деревне всяких происшествий? Сколько свадеб, смертей? Какие были длинные зимы, какие длинные ночи? — Жарко, — проговорил Егор, расстегивая жилет. — Должно, градусов семьдесят будет. — Что же еще? — спросил он. Старики молчали. «Чем твой зять там занимается?» – спросил Егор. «Он из солдат, батюшка, тебе известно», – ответил слабым голосом старик. «В одно время с тобой со службы пришел. Был солдат, а теперь, значит, в Петербурге в водоцелебном заведении. Доктор больных водой пользует. Так он, значит, у доктора в швейцарах». «Вот тут написано», – сказала старуха, вынимая с платочка письмо. «От Ефимии получили, еще бог знает когда». Может, их уже и на свете нет. В настоящее время, – писал он, – как судьба наша через себя определила на военное поприще, то мы вам советуем заглянуть в устав дисциплинарных взысканий и уголовных законов военного ведомства. И вы усмотрите в оном законе цивилизацию чинов военного ведомства. Он писал и прочитал слух написанное. А Василиса соображала о том, что надо бы написать, как в прошлом году была нужда. Не хватило хлеба даже до святок. Пришлось продать корову. Надо бы попросить денег. Надо бы написать, что старик часто прихварывает. И скоро должно быть отдаст Богу душу. Но как выразить это на словах? Что прежде и что после? Обратите внимание, продолжал Егор писать, в пятом томе военных постановлений. Солдат есть имя общее. Знаменитое. Солдатом называется первейший генерал и последний рядовой. Тарик пошевелил губами и сказал тихо. — Нучат поглядеть, оно бы ничего. — Каких внучат? — спросила старуха и поглядела на него сердито. — Да, может, их и нету. Внучат-то, а может, и есть, кто их знает. — И поэтому вы можете судить, — торопился Егор, — какой есть враг иноземный и какой внутренний.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 Что видно было по лицу, что он верил в заведение и в лечебную силу воды. Кончив писать, Егор встал и прочел все письмо сначала. Старик не понял, но доверчиво закивал головой. — Ничего, гладко, — сказал он. — Дай Бог здоровья, ничего. Положили на стол три пятака и вышли из трактира. Старик глядел неподвижно и прямо, как слепой. И на лице его было написано полное доверие. А Василиса, когда выходила из трактира, замахнулась на собаку и сказала сердито «Уй, язва!» Всю ночь старуха не спала. Беспокоили ее мысли. А на рассвете она встала, помолилась и пошла на станцию, чтобы послать письмо. До станции было одиннадцать верст.